Глава 30. Охотники и добыча. Часть 2. Мы осторожно двигались через Олд-Олный. Солнце начинало садиться, а я желала добраться до госпиталя и выбраться обратно до того, как ночная тьма доставит нам еще больше неудобств. Сейчас мы следовали совету Ксенит. Не лезть на рожон, двигаться быстро и скрытно. Веливед была единственной пони из нашей группы, чей навык скрытности оставлял желать лучшего, так что я левитировал ее на протяжении всего пути. Тусклый свет, излучаемый моим рогом и сияние вокруг вельвет, беспокоили меня. Это выглядело так, будто я всем вокруг помечая ее, как первостепенную цель. Но исходя из нашего опыта, адские гончие полагались во время охоты больше на слух, а может и нюх, нежели на зрение, так что куда важнее было держать копыта вельвет ремеди подальше от земли. Когда мы проходили сквозь развалины здания, я приметила через дыру в потолке несколько похожих на пони силуэтов, лежащих на полу второго этажа. Я просигналила копытом остальным. — Стойте! Я хочу посмотреть! Я начала левитировать себя вверх, потея от натуги. Мой рог засиял ярче, но так как на луме не было никаких красных меток, ни вообще никаких признаков жизни на верхнем этаже, я чувствовала себя довольно спокойно. Пролетев через дыру, я увидела тела четырех стальных рейнджеров. Трое из них оказались закованы в классическую броню, а вот четвертая нет. Она-то меня больше всего и заинтересовала. Желтая единорожка, одетая в обвешанную бронепластинами красную робу, украшенную символом стальных рейнджеров, искрами и шестернями. До сих пор я не видала ни единого стального рейнджера, который был одет в нечто отличное от их доспехов, исключая старейшину Блюбери Сейбр. Все четверо рейнджеров умерли от несовместимых с жизнью травм, нанесенных когтями адских гончих. Трупы пролежали здесь довольно долгое время и успели иссохнуть. Адские гончие заминировали пол вокруг тел, одну за другой я обезорудил мины. Я начала обыскивать тела еще любые улики, чтобы понять, какого сена эту четверку занесло волтольный, а также любые боеприпасы или что-либо интересное, что могло бы пойти нам на пользу. Мне улыбнулась удача. У одетой в робу-пони было два стелс-бака и шар памяти. У другого рейнджера нашлись зачарованные патроны того же калибра, что и у обычного боевого седла Каламити. Я отнесла свою добычу друзьям. «Ты же не собираешься смотреть, что в этом шаре, пока мы Волт-Олне?» олни мягко предупредил мне Каламити. «Ты ведь помнишь наш маленький уговор?» Я торжественно кивнула. «Клянусь спинки клятвой!» «О чем это ты?» «Неважно. Расскажу позже». «Да, обещаю!» Когда мы дошли до конца улицы, мой лум предупредил меня о наличии как минимум четырех адских гонщиков за углом. Я подала всем знак остановиться. Мы могли бы разобраться с ними, на нашей стороне был эффект неожиданности, но они тоже были нелакомшиты, и один их хорошенький удар мог любого из нас превратить в лошадь без головы. Да и звуки битвы могли всех остальных гонщиков в округе на уши поднять, так что нет. Продолжим следовать пути к Синит. Я жестом показал остальным идти обходным путем. «Ненавижу я это!» — пробормотал Каламити шепотом. «Я хочу охотиться на охотников! И не играть в эти суетные игры, я не кролик!» Ксенит криво улыбнулась. «Старшина, сдается тебе с трудом, да?» Каламити повернулся к ней. «И что это значит? Ты типа намекаешь на то, что я хвостом? «Что, она так уж прямо не права?» Промурла Вильветри Меди именно таким тоном, чтобы вывести Пегаса на чистую воду и смутить его. Частично разваленная пожарная часть, наклоненная под безумным углом, заставляла весь мир казаться чуждым и угрожающим. Каламити, Вильветремеди и я сбирались через лабиринт сломанных этажей и покосившихся колонн. Пейрлад пролетала между этажами, иногда ныряя вниз к ярко-красным фургонам пожарной части, покореженным и частично захороненным под рядами настилы. Адская гонча рванулась к дверному проему позади нас и встретилась с копытом, поджидавший ее там ксенит. Быстрый удар под ребра парализовал существо. Как только она упала, разряд магической энергии, запущенный через дверь, ударил зебри в горло. Ее тело окутало яркое сияние, и шары нашими головами лопнули. Ксенит упала, истекая кровью от раны в глотке размером с шар памяти. В ударила монстра анестезирующим заклинанием, а затем бросилась к ксенит, пуская в ход свое платье, чтобы зажать рану. Оно тут же пришло в негодность, пропитавшись кровью. «Но теперь-то, пожалуйста, можно мне их пристрелить?» Нервно спросил Каламити, на что Вельвет лишь нахмурилась, но ничего не сказала. Ксенит прохрипела: Да! Только тихо! И разрежьте их! Пусть пахнет кровью! Теперь уже было ясно, что адские гончие охотились, выслеживая нас по запаху. Мы с Каламити понимали, на что намекала Ксенит. Вильвет Ремедиа отвернулась: она не хотела или не могла смотреть на то, как мы расправились с двумя тварями. Мы сделали это быстро. Это было нашим последним одолжением жертвам. Чьи тела мы собирались выпотрошить. Это конец всех шансов на дипломатию! простонала Вильвет. Я вытянула из развалин рваный кусок листового железа и остановилась, держа его над телом адской гончи. Эта штука должна была распороть его, высвободив его запах, перебивая наш след зловонием смерти. Да чего же, мерзко? Я медленно опустила зазубренную железку, вскрывая бронированную шкуру чудовища. Сталь медленно вгрызалась в него. Это было невероятно тяжело, и вонь стояла невыносимая. Немного утешало, что адская гончая, по крайней мере, умерла быстро и безболезненно. Исковерканная доброта, прошептал голосом богини, маленькая пони в моей голове. Пожалуйста, нет. Когда я закончила, меня затошнило. Я много убивала, но такое заставляло почувствовать себя рейдером. Сознание услужливо вытащило из памяти образ меня самой в окровавленной рейдерской броне. отражение в волшебном зеркале. Этажом выше находились уборные с аптечками в каждой из них. Треснувшие зеркала и разбитые унитазы были перекошены под неестественными углами. Все здание сильно покосилось, и от этого у меня кружилась голова. Кружилась даже сильнее, чем от мерзкой работы, которую мне только что пришлось проделать. Мой ну и начал жаловаться, как только я подошла к Раковинам достаточно близко, чтобы просканировать еще работающие из них. Уровень радиации в воде здесь мог соперничать, если не превышал показатели в Филидельфии. Упершись в стену, я села и начала взламывать замок на ящике с медикаментами в женском туалете. Замок поддался без особого труда. Открыв аптечку, я опостошил ту от медицинских запасов и добавила их к медикаментам, добытых из мужского. Ничего из этого не могло бы помочь крылу каламити, но небольшая лечебная припарка сможет закрыть и подлечить рану к Пустошь иногда делала небольшие одолжения. И я поднялась, неустойчиво чувствуя себя на скошенном полу, и поспешила вернуться к другим. Они собрались в помещении, где когда-то была кухня пожарной станции. Пельветы меди взяла припарки и наложила их, затем позаимствовала иглу и нить из набора для подшивания одежды каламить. Шкаф пару зданий назад. преподнес полупустую бутылку яблочного виски. Я внутренне всхлипнула, когда напиток пошел на стерилизацию иглы. Я могла бы отпить глоточек. Пришлось утолять жажду водой из фляжки. Та уже была на исходе. Я почувствовала зуд в тех местах, где его не должно было быть. Припарка остановила кровотечение и отчасти затянула зияющее ранение в горле ксенит. Вельвет начала зашивать рану, чтобы окончательно закрыть. Но даже учитывая мастерство вельвет ремеди, она будет напоминать зебре о себе до конца жизни в виде отвратительного шрама. Я в очередной раз представила, что зебры могло бы уже с нами не быть, попади магический разряд чуть по-другому. — Теперь подожди здесь и отдохни, — велела своей пациентке Вильвет. — А ты, Литл Пип, приглядишь за ней. Я возьму и поищу что-то наподобие тряпки, чтобы вас, мясников, оттереть. Вильвет Ремеди высылал нос наружу и потрусил вон. Каламити нахмурился, но последовал за ней, задержавшись около меня, лишь чтобы напомнить. — Никаких шаров памяти! Я понаблюдала, как он вышел вслед за ней. — Тряпки? Больше похоже на предлог, чтобы потолковать с Каламити наедине. Я глубоко вздохнула. «Самый худший день в жизни!» Нет, это не так. Хотя с того самого момента, как мы ступили на территорию прекрасной долины, день становился все тяжелее, и если так пойдет и дальше, мы скоро узнаем, что такое зло уровня Луны. Ксенит пролежала почти целую минуту, прежде чем подняться и пойти осматривать кухню. Ей пришлось перегнуться через пологую столешницу, чтобы суметь обыскать шкафчики. Но по крайней мере...» «Ты не лучше всех нас исполняешь указания врача отдыхать», — хихикнула я, когда зебра начала расставлять кастрюли на столе. Одна из них начала скатываться, и я поймал ее магией, прежде чем та упала на пол. «Ксенит», — спросила я, когда старое беспокойство затопило меня опять, — «Ты доверяешь мне?» Не отрываясь от своего занятия, она ответила, — «Доверяют тебе насчет чего?» Вопрос был с уловкой, но справедливый. «Доверяешь ли ты мне как личности?» «Нет!» — просто ответила она. «А должна?» Меня охладил честный ответ. «Почему нет?» «Ты импульсивная и не умеешь контролировать внезапные порывы», — сказала Ксенит, открывая холодильник и доставая из него что-то большое, покрытое причудливо видоизменившейся плесенью. Она поставила это на стол, и когда эта штука попыталась соскользнуть со стола, я ее поймала, хотя меня и тошнило от одного ее вида. «Ты быстро соображаешь и так же быстро действуешь!» Продолжала ксенит, согнувшись и обыскивая нижние ящики. «Это помогает тебе быстро приспосабливаться к чему угодно, возможно, быстрее, чем кого-либо, кого я знаю. Это помогает тебе импровизировать, тогда, когда другие впадают в ступор. Однако у медали есть и обратная сторона. Все это приводит к поспешным действиям и необдуманным решениям, что втягивает тебя в неприятности так же часто, как вытаскивает из них». Она наконец-то достала из ящика нож, и положила его на столешницу. Я его тоже поймала, когда ксенит обернулась ко мне. «Хотя это только мои наблюдения, а я тебя не так уж и давно знаю», сказала она, тщательно изучая меня взглядом. «А почему тебя это интересует?» Я не знала, что и думать. С одной стороны, мне хотелось с ней поспорить, а с другой, большая часть меня подозревала, что она была права и корила ее за такую прекрасную наблюдательность. «Думаешь, я плохая?» Ксенита становилась странно на меня, поглядев, а затем рассмеялась. Нет, малышка, ты самая заботливая душа из всех, кого я когда-либо встречала среди пони или других. Снова маленькая пони в моей голове прошептала голосом богини об на доброте. Тогда ты думаешь, что я проклята? По ее непонимающему выражению ее уточнила. Меня же касалось, хамейдж. Зебра вновь принялась рыться на кухне, вытягивая из нижнего шкафчика скороварку на спарк батареях. Вот об этом я прекрасно знаю. Я занервничала. Что ты хочешь этим сказать? Бывают любовники тихие, а бывают и не очень, — сказал Аксенит. И ты явно не из первых. О нет, Селестия, смилуйся! В моем племени таких, как ты, называют визжалками. Я чувствовала, как краснею от ушей до кончика хвоста. От стыда мне хотелось броситься в кратер прекрасной долины. То есть... Все? Каждый раз! пискнула я. Да, подтвердила Ксенит. Каждый. Ой, мне потребовалось несколько минут, чтобы успокоиться и восстановить дыхание. Теперь можешь дышать? Мягко спросила она. Я кивнула. Думаю, да. Медицинское пони права, сказала Ксенит с мягкой улыбкой. Ты действительно милая, когда краснеешь. Я почувствовала слабость, мое дыхание снова участилось. Я потратила немного времени, чтобы успокоить себя по мере сил. Значит, я проклята, потому что люблю Хаммейдж. Она остановилась и отвернулась. Я ждала ответа. Но он оказался совсем не тем, что я ожидала. Возможно, Себри ошибались в отношении Найтмермун, призналась она. Возможно, выпон бы не были правы. Возможно, обладатели элементов гармонии разрушили власть, которую звезды имели над Найтмермун. Возможно, и Луна стала другой. Она обернулась. Но это не означает, что на ней больше не лежала печать звезд, что она не изменила ее в других, более тонких аспектах. Она посмотрела мне в глаза. — Я открыта для твоих убеждений, но и тебя прошу прислушаться к моим. Возможно, мы обе правы. Я нахмурилась. Мне не хотелось, чтобы в ее убеждениях была хотя бы доля правды. Но я сама видела вещи, говорившие об обратном. Вещи, которые заставляли поверить, что действительно существовало нечто темное и жуткое в бесконечной холодной пустоте по ту сторону Луны. «Но хамеич не злая. Она не безумная. Она не такая, как Найт Мирмун!» — настаивал я. «Она спасла наши жизнь, Она спасла и твою тоже!» Ксенит кивнула, грустно улыбаясь. «Но ты же не будешь отрицать, что это был слишком удивительный выстрел?» «Абсолютно. Это был что?» Оружие звезд хочет убивать, сказал Ксенит. Оно жаждет крови. Ладно, вот это уже было просто жутко. Я соглашусь с тем, что Хамеич хорошая, добрая, пони, и что она не проклята, потому что ты попросила меня об этом, согласился Ксенит. Хотя я не доверяю твоим суждениям, я верю, что они честны, и подозреваю, что в вопросах любви ты разбираешься лучше меня. Я улыбнулась, почувствовав легкое облегчение. Спасибо, Ксенит. Зебра покачала головой. «Но в ответ прошу тебя непревзято смотреть на вещи, в которые я верю, и внимательно прислушиваться к предупреждениям. Звездам доставляет величайшее удовольствие давать нам средства, чтобы уничтожить друг друга и самих себя. Ты в самом деле думаешь, что ваши отношения не изменились с тех пор, как она отняла жизнь ради тебя?» Я почувствовал холодок. «Я не задумывался об этом раньше». Или, если и задумывалась, то видела исключительно положительные последствия. Хамыч спасла мою жизнь. Как это могло не сделать нас ближе? Но разве не я в ту же ночь рыдала перед ней из-за того, что убила стального рейнджера? Ой, независимо от того, были ли оправданы суеверные страхи ксенит или нет, она заставила меня обдумать случившееся менее эгоцентрично. Я посмотрел в глаза зебры. — Спасибо. Магия я удерживала весь массив кастрюли с сковородок. После неудачного случая с плитой, Ксенит быстро открыл для себя, что ни одна поверхность в комнате не была достаточно плоской, чтобы спокойно готовить. Не так далеко снаружи Каламит и Вильвет начали спорить. Мы слышали их из кухни, но слов разобрать не могли. Да я и не хотела! Ксенит фыркнула, беспокоясь, что их разговор привлечет новых гонщиков, но пока что они спорили достаточно тихо, и все же дух ссоры витал в воздухе. Чтобы отвлечься, я вернулась к крайней части моего разговора с Ксенит. «Товеряешь ли ты моим словам?» «До тех пор, пока ты не решишь, что в моих же интересах лучше мне солгать. Дерьмо. Мне было ненавистна мысль о том, что она может быть права. Еба бы предпочла быть более похожей на Хаммейджа. Но если речь шла о честности или защите друзей, больше опыта у меня было в выборе последнего. И хоть я и сожалела об этом, но свой выбор меняла редко. Означало ли это, что я для Хаммейдж была как Стилхувс для Эпплджека? Но ты бы доверила мне свою жизнь? Спросила я, когда Ксенит взяла нож и начала счищать куски плесени в одну из кострюль. Она закончила, затем отложила нож. Я поймала его снова. Это не вопрос доверия. Ты спасла мою жизнь. Ты ответственна за нее. Тьфу! Опять это сумасшедшая логика зебр. Хуже того, безумная, но понятная логика зебр. Я не хочу освобождать тебя от этого. Почему нет? спросила я разочарованно. Посмотри, после того, как я тебя спасла, что принесло тебе то, что ты следуешь за мной? Ты чуть не погибла. Я вытащила тебя из одной адской дыры прямо в другую, не менее адскую. Зебра смотрела на меня с печалью в глазах, затем отвернулась. Она заполнила кастрюлю ужасно радиоактивной водой, затем начала смешивать плесень в ней, не отвечая. Я села и начала смотреть. Во всяком случае, может, научусь чего-нибудь. Один за другим она добавляла все больше компонентов, ни один из которых не выглядел полезным для здоровья. Я надеялась, что ее варево не было предназначено к употреблению в пищу. — Молчи, — сказала она, хотя я уже давно молчала. — Будь тише. Беги. Скрывайся. Ее голос был низким, тяжелым. — Собери еду и скрывайся. Или пони отберут ее. Молчи. Когда они придут к тебе, расслабься. Позволь им делать все, что они хотят. Не борись. Не кричи. Молчи!» Она посмотрела на потолок. «Когда они причиняют боль, мычи. Хнычь. Молчи. Всегда одно и то же. Пока им не надоест. Потом спрячься. Лечись. Готовься к следующему разу». Она посмотрела на меня. «Если они придут убивать тебя, убей их. Спрячь тела. Спрячь хорошо. Найди другое место. Не дай себя заподозрить. Подчиняйся. Молчи, скрывайся! Холодная дрожь прокатилась по моей шорстке, когда я уставилась на покрытую шрамами зебру. И только после действительно исключительного ужаса я решила сражаться. Я не хотела, чтобы они видели, что я могу бороться, но не могла больше терпеть. Она опустила голову, смотря на меня, сквозь слезы. До «Да тебя, работорговцы, до да работорговцев, мой муж! До него, мои родители, я никогда не принадлежала себе. Мне неудобно даже думать о таком. Я знаю свою роль. Я с ней выживаю. Я покачала головой. Я несу за тебя ответственность, как ты говоришь. Но я не работорговка. И ты не моя собственность. И потому ты лучше остальных, — согласилась Ксенит. Но, тем не менее, факт остается фактом. Я не знаю, как жить, отвечая за себя. Я думаю, — сказала я ей. Ты бы справилась. Коридор был накренен под таким отвратительным углом, что у меня создавалось ощущение, будто бы я шла не по полу, а по стене. Я держалась рядом с Каламити, следя за наличием адских гончих на луме. По просьбе ксенит мы снова стали охотниками. «Еще один на шести часах!» — шепнул я ему, как только светящаяся точка появилась на компасе. «Думаю, в кладовой!» «Ага, вижу!» — кивнул Каламити, напоминая мне, что у стилизованного поджучиные глаза окуляров его брони был свой лум. Пригнувшись, Пегас украдкой двинулся вперед, пока не стал прямо напротив двери. Четыре его энергомагические винтовки неистово пульсировали. Я телекинетически толкнула дверь, удерживая, чтобы гравитация не захлопнула ее обратно. Из кладовой тут же вылетел острый шип, безобидно отскочив от передней части черного бронированного доспеха Каламити. Усмехнулся он, поднимаясь на корточках и поражая болт спрайта жалом своего бронированного скорпионьего хвоста. «Хе!» — сказал он, продолжал усмехаться. «Когда-нибудь хотелось, чтобы эти штуки оценивали уровень угрозы, вместо того, чтобы просто показывать, что угроза есть? Я ведь мог истратить патроны на какого-то жучка!» Я ухмыльнулась. «Да, постоянно!» Повернувшись к остальным, я подала знак идти вперед. Вельвет кивнул и к Синит, которая сидела... и смотрела в противоположном направлении, прикрывая наш фланг. На моем луме мелькала дружелюбное пятнышко света, когда Пэрлайт влетала и вылетала из комнат, ища врагов для поджаривания или грызунов для съедения. Жар Феникс вернулась, сбросив обугленный труп мелкого грызуна копытом вельветы меди. «О, спасибо!» — приторно пропела вельвет, нежно поглаживая оперение птицы копытом. Пэйрлайт счастливо крикнула, расправив и замахав крыльями. Меня это поразило. Знаешь, ты просто поощряешь ее продолжать это делать. А почему бы и нет? Нежно сказала Вельвет. Моя маленькая это отличная охотница, какой и должна быть. Каламити раздраженно посмотрела в направлении Ксенит. Ну, я предположила, что раздраженно. Учитывая то, что мой друг был скрыт в броне, я не могла сказать точно. Но его позу я определила как раздраженную. Я решила, что мой друг выглядел куда лучше без брони. Она делала его каким-то загадочным, даже зловещим, возводя между нами невидимый барьер, который отталкивал меня от Каламити. Я привыкла видеть стилхуза в доспехах, но просто не могла смириться с тем фактом, что не могла видеть мордочку Пегаса. «Она, в конце концов, хищная птица», — напомнила нам Вельвет. Ксенит посмотрела на обугленный труп и покачала головой, затем с поразительной легкостью быстро подбежала к нам по накрененному коридору. Каламити сделал движение своим покалеченным крылом и, как мне показалось, пробормотал. Как и я, не так давно. «Каламити!» — вклинился я, переключив его внимание на себя. «У меня тут вопрос есть к тебе, как к Пегасу!» «Валяй!» — ответил он, заметно ободрившись. «Вот если бы мне захотелось очистить от облаков большую область, к примеру, над Мейнхэттеном!» «К самому случайному примеру — область над мегазаклинательной камерой, требующей солнца для работы!» «То есть, как бы это можно было провернуть, не разворошив улей Анклава?» Каламити расхохотался. «Е-мое! Че на этот раз планируешь-то, Литл Пип?» «Чисто теоретически. Агась! «Ну, конечно!» — ответил он, явно не поверив ни единому моему слову. Ксенит подошла к трупу Болт Спрайта. «Безупречно!» — произнесла она нараспив, открывая свою сумку. Склонившись, Ксенит оторвала его крылья и выплюнула их в сумку. «Теперь нужно найти место, чтобы завершить отвар!» — Стыд ли вообще спрашивать про этот отвар? — произнес Каламити. — Но то, что она в него уже положила, отбивает у меня всякую охоту ими интересоваться. Возвратившись к моему вопросу, Каламити ответил. — Ну, есть только один способ очистить такую большую территорию так быстро. Это сверхзвуковой радужный удар. Шестеренки в моей голове завертелись. — Конечно, ответом Клава будет скоро смертелен, но честь чистого будь тебя будет. Каламити сочувственно усмехнулся. Вот только для этого, к сожалению, нужен пегас, способный провернуть этот прием, а их на квестрийской пустоши осталось ровно ноль. Шестеренки заклинило. Проклятие. Звеняй, Литл Пип, выделываясь или нет, я никогда не умел делать этот трюк. Он редким единицам удается, а их анклав держит на очень коротком поводке. Когда пожарное депо начало падать, оно наткнулось на административное здание горнодобывающей компании Марипони. Около полутора метров отделяло окно покосившегося депо от разбитого окна соседнего здания. «Просто разбежался и прыгнул», — с улыбкой сказала я Каламити. Я вспомнила, каково это носить броню Анклава по воспоминаниям Рейнбудэш. Может, она и выглядела до устрашения тяжелой, но на самом деле поразительно легкая. Для Каламити это не составит большого труда. Пегас оперся о наклонный пол. Вон то легко говорить, а я всю жизнь я таких дел крылья использовал. Он повернулся ко мне. «Если у меня не получится, поймаешь меня!» «Ты левитируй ты его! И всего делов-то!» — предложила Ксенит из соседнего окна, где она и Вельвет уже ждали нас. «Да!» — согласился Каламити. «Мне этот план больше нравится!» Я закатила глаза, а затем шепнула ему. «Но что, как ты думаешь, паразит Вельвет больше?» Каламити выпрямился, отбросив все свои страхи прочь, разбежался и прыгнул. У него еще полтора метра в запасе осталось. Хвостун. Мой черед. Я посмотрела вниз, на накрененный пол и на промежуток между противостоящими оконными проемами. Они были не наравне. Мое было где-то на полметра выше. Я заглотнул. В оправдание Каламити наклоненный пол мешал и мне. Я поскакала вперед, облегчая себя в самый последний момент, когда набрала нужный импульс. Проплыв на ту сторону, я врезалась в бронированный хвост Каламити. «Ну вот», — сострел Пегас, — «говорил же, проще простого!» Я усмехнулся и покачала головой. В комнате было открытое пространство офиса, заполненное терминалами, ни один из которых не сохранился. Я включила лук и обнаружила красные огоньки, двигающиеся вокруг нас, вероятно, этажом ниже. Знаком я велела всем молчать. И переместила вельвет к нам. Когда мы проходили мимо последнего стола, я заметила оранжево-желтую книгу в мусорном ведре. Я левитировала ее к себе и осмотрела: Большая книга взрывов! гласила обложка, добавляя снизу, взрывное копытоводство по обращению с динамитом. Ниже всего этого была фотография автора книги Реда Трехногого Раннера, стоящего с комиксовым пузырьком изо рта, гласящим: Лучше возьмись за шашку с той стороны сразу! потому что во второй раз она уже не бабахнет. Книга была сверху донизу набита бумажками и исписана пометками. Я положила книгу в сумку, чтобы потом прочесть. Под ней лежала аудиокассета. Я перезаписал ее в свой пип-бак и засунул наушник в ухо. Каламити был не против этого. Прослушивание аудиозаписи не отдалит меня от окружения. Начальник гордонабытчиков Торчвуд, всему заинтересованному персоналу. Первый пункт повестки дня. В течение следующих двух дней мы ожидаем прибытия неожиданной проверки. Все служащие должны быть хорошо отдохнувшими и выглядеть прилично. В связи с этим, смотрительница над эксплуатацией Мари Пони, Сани Дейс, выделила половину завтрашнего дня, чтобы вы все смогли отдохнуть и почистить свою одежду. Предупреждаем, любой, кто использует это время, чтобы пойти в Панивиль, и пропустить стаканчик спиртного обратно в комплекс «Марипони», а также в любое его отделение «Волл Олнэй» пущен не будет. В добавлении к этому, провинившийся будет оштрафован на сумму в размере недельного заработка. Баскетс, убедитесь, что в этот раз у вас на голове присутствует соответствующий головной убор, иначе получите уведомление об увольнении от горнодобывающей компании «Марипони». Второй пункт повестки дня. Горнодобывающая компания «Марипони» произвела экстенсификацию производства. Это означает, что в ближайшее время вас ожидает увеличение рабочих часов на 20%, а также надлежащая к этому надбавка в зарплате в размере 15%. Начальники отделений, превысивших новые нормативы, получат вознаграждение. Не могу сказать, что в точность это будет, но позволю себе сказать вам, что вознаграждение будет включать в себя мороженое. Также В скором времени будет введены в эксплуатацию некоторые тоннели, использование которых было ограничено или вовсе запрещено. Горнодобывающая компания «Марипони» заверяет вас, что все эти тоннели удовлетворяют и даже превышают установленные минимальные стандарты безопасности. Третий пункт повестки дня. В последнее время увеличивается число отчетов о вторжении выселенных алмазных псов. Я точно не знаю, это у них территориальные стайные инстинкты или просто глупость. Но при встрече с алмазным псом на территории, принадлежащей компании Морипони, требуйте его немедленного ухода. В случае отказа вам разрешается использовать средства звукового устрашения. Спрашивайте у своих бригадиров новейшие свистки серии У-2АП, устройство устрашения алмазных псов, теперь с удобным нашейным ремешком. Четвертый пункт повестки дня. Благодаря Брикбейн теперь нужно перевести наш счетчик дней без серьезных травм обратно на ноль. К счастью, Брикбейн скоро вновь сможет использовать большую часть своих конечностей. Помните, ремешок свистка У2АП должен быть как можно короче, чтобы сам свисток... или же ремешок, не могли попасть в движущиеся части какого-нибудь механизма. Продолжайте работать в том же духе, пони!» Я выключила наушник. Мы подошли к лестничной площадке, и лум разгорелся красными точками. У основания, ведущей вниз лестницы, были две плохо притаившиеся адские гончии. На них была самодельная броня, и одна несла энергомагический миниган. За углом спрятались еще. Одна из них начала принюхиваться. Я подала знак остальным позади и посмотрел на ксенит. Теоретически зелье, что она приготовила, должно было придать нам запах плесени и болт спрайтов. Тем не менее, спуск вниз до уровня земли не представлялся возможным, если только Ксенит не пришла к выводу, что настало время идти на пролом. Зебра отрицательно покачала головой, скользнула вперед к лестнице и начала подниматься на крышу. Если мне не изменяла память, то этот путь. вывел бы нас на крышу улицы дальше больницы я была не уверена что даже каламити мог бы перепрыгнуть на главную улицу олд-олны пользуясь простым разбежался и прыгнул и на что я смотрю это был уже не первый раз когда я произносила эти слова поздний вечерний ветер со стоном разгуливал по улицам олд олнея развивая наши гривы и хвосты в метре от моих копыт находилась круглая лужица слизи, что когда-то была снайпером адских гонщиков, чья позиция была здесь, на крыше административного здания горнодобывающей компании Марипони. Каламити пальнул в него, как только мы выбрались на крышу. Тварь превратилась в жижу, не успев даже крикнуть, не то что атаковать нас. Странного вида антенна располагалась в центре прогнувшейся крыши. Она тихо гудела и была окружена издающими слабое голубое свечение драгоценными камнями. Вокруг антенны стояло несколько столов на одном из которых, том, что был целее остальных, стоял лицом от нас работающий терминал. Остальные же столы были изрублены когтями в щепки. Необычайные серебряного цвета коробки лежали рядом, все, кроме одной, также были покромсаны. Отметины от когтей адских гонщиков винились по всей длине ограды, огораживающей крышу. Здесь было несколько мертвых пони, все пегасы, все одинаково одетые в черные панцирные доспехи. «Группа разведчиков Фанклава! спросила я Каламити. Наш пегас прошелся среди трупов. Они были старые, только сухая и гнилая плоть висела на их костях. «Нет», — сказал он, глядя вверх, — «это была научная группа». Каламити подбежал к другой стороне терминала. «Не имею ни малейшего понятия, что они делали в волт или вообще здесь, внизу!» Его голос был мрачным. «Но я хочу это узнать!» Я вспомнила, что Хам Мэдж рассказала мне о той ночи, когда она нашла оружие звезд. Джоук Блу подозревала, что это была часть эксперимента великого Анклава Пегасов. Возможно, она была не так уж и далека от истины. — Может быть, мне попробовать взломать? — брякнула я. Хотелось знать, какие тайны хранит терминал? Закованная в броню, голова Каламити взглянула вверх, а затем он тихо засмеялся. — Прошу! — сказал он. отходя от терминала, приглашая меня к нему, взмахом своего похожего на Скорпионе жало хвоста. — Хотя не думай, что тебе удастся. — Да ладно тебе, Каламити! — добродушно смеялась я. — Мне еще не встречался терминал, который оказался бы мне не по зубам. Меня распирало от гордости. — Мне бросили вызов! — Это потому, что они были не Анклавовские, — сказал Каламити со знанием дела. Я высунула язык, как только подбежал к нему. — Технологии у всех одни и те же. — А это я, помнишь? «Маленькая кобылка с пибаком на боку! Пусти-ка меня к нему!» Я впала в ступор, как только увидела интерфейс терминала. Он был сделан из странной белой субстанции, которую я никак не могла опознать. Я протянула свое копытце, чтобы дотронуться до нее, но оно прошло сквозь субстанцию, будто там вообще ничего не было. Это было сделано из облака? Какого хрена? Каламити рассмеялся, я огляделась. Анклавовские коробки с запасами все были замками из того же материала, с белым либо светлым оттенком розового. Я посмотрел на каламити, требуя объяснения в то время, как пони в моей голове возмущалось, что так не должно быть. Но ну, а из чего-то ожидала Пегас все делать. На небе полно городов, большей частью сделанных из облаков. Я аж чувствовала, как он лыбится под своим дурацким шлемом. Что думала, только единороги могут использовать магию в собственных целях. Я разочарованно остановилась. Сама идея, что есть терминалы и замки, в которые я не могу попасть только потому, что они сделаны из облаков, была просто... Просто неправильно и несправедливо. Слова Банини всплыли в моей голове. — Система управления, с которой справится только Пегас. Блин, Министерство крутости. построила главные систему управления из грёбаных туч. Любой пони, кроме Пегаса, попытавшийся управлять системой, обнаружит, что хватается за легковлажный воздух. Мысль пришла мне в голову. Есть ли кто-нибудь еще, кроме Пегасов, кто может работать с облачным интерфейсом? Неа, — важно заявил Каламити, и тут же исправился. Агась, грифоны могут. Так вот, как Красный Глаз собирался разобраться с первым препятствием. И я знала, как он планирует разобраться со вторым. Нас опять начинало поджимать время. Вздохнув, я взметнула в воздух копыта от злости и рысцой побежала обратно к остальным, оставляя работу по взлому терминала коламить Но, передумав, подбежала к краю ограды крыши и пролеветировала к себе бинокль, чтобы осмотреть стоящую улицу и дальше больницу. Она будто землетрясение пережила. По стенам шли огромные трещины. Одна из стен вообще упала. Желтый крест с розовой бабочкой посередине висел почти что отдельно от стены, двумя этажами выше входа. Верхние болты выдернули стен, так что знак целиком ненадежно нависал над улицей. Большинство окон было выбито, и ветер Old Olnaya играл запятнанными занавесками. Несмотря на это, здание больницы оставалось одним из самых хорошо сохранившихся строений в городе, а также нашей последней надеждой, Найти медикаменты, которые были нужны, чтобы вылечить крыло Каламити. Я посмотрела на крышу и отчетливо могла видеть причудливо раскрашенное яркими цветами приспособления, позволяющее земным пони летать, поблескивающее в позднем вечернем небе. Его бог украшало название Гриффинчезер 2. Оно выглядело неисправным, но я доверяла оценке Каламити. Я посмотрела вниз на главную дорогу Олд Олнея с ее железнодорожными путями, бегущими к центру. Адские гончие носились от одного здания к другому стаями, охотясь на нас. И наступала ночь. Пользуясь передышкой, я достала шар памяти и внимательно приступила к его изучению. Я смотрела на шипы, украшавшие верхнюю часть кованых ворот. Они были некрасивые и имели болезненный вид. Я направила рог на один из них. Металл осветился красивой голубой магией, изменил свою форму на изображение радостно грацующей кобылки. Я послала молитву благодарности Селестии Луне. Я была в единорожке. Я чувствовала себя в этом теле хорошо и правильно. И более того, я купалась в солнечном свете самым ярком и чистым. Воздух был пыльным, но чистым, напоминая мне еще раз о том, сколько странным он был в реальном мире. Я обратила свой взор к следующему шипу. и сколдовало заклинание над ним. Он превратился в грацующую жеребца-единорога. Я была поражена тем, насколько он напоминал принца Блюблада. Практически идеальное сходство. Следующий шип осветился и превратился в единорожку, наклонившую голову как бы посреди атаки с разбега. Ее рог был опасно направлен на шею Блюблада. «Веди себя прилично, Рерити!» — услышала я, как моя хозяйка прошептала прекрасным голосом Рерити. Голубое свечение магии снова охватило две фигурки, и они превратились в совершенно иные, в двух счастливых пегасов. Я почувствовала странный трепет, поняв, в чьем теле я находилась, следом за вспышкой чувства вины. — То старое заклинание, да? — раздался голос прямо позади меня. Я повернулась, и в поле зрения оказалась голубая пегаска с шокирующей радужной гривой. — Рейнбоедэш, это не воспитано! Так подкрадываться к пони! — Я не подкрадывалась, — возразила Пегаска. — Я просто летела. Не моя вина, что полет тих. Рейнбудэш была одета в фиолетово-черную униформу, что я видела раньше. — Итак, для чего же тебя послали в эту помойку? Рерити осмотрелась вокруг, и я признала вид олд Олны. Неповрежденного, в хорошем состоянии, шумного. Я увидела магазины и дома, что раньше казались не более чем просто руинами. И все же, как бы славно ни выглядел олд Олны. В этой памяти. Это явно был не период его рассвета. Большинство магазинов было заколочено, ощущение заброшенности висело над большей частью города. И большинство пони было явно или военными, или же связанными с Министерством Тайных Наук. «Видимо, у них опять возникли проблемы с алмазными псами», печально ответил Рерити. Флотышай пыталась поговорить с ними, но это не помогло. Так что кое-кто решил, что больше поможет, если вести переговоры с ними буду я. «Но...» — усмехнулась Рейнбоу Дэш. — Я, кажесь, догадываюсь, почему. — Да ну. — А Разве Филтершай не пыталась им втолковать, что это больше не их дом? — спросила Рейнбудеш, паря в воздухе передо мной. — Или, ну, знаешь, что это опасно? — Конечно же пыталась, — сказала Рерити. — Фолтершай даже пыталась идти на компромиссы. Рейнбоу Дэш хлопнула всякой по мордочке. Но это было, когда они обнаружили, что магические... Моя хозяйка искала подходящее выражение... Побочные продукты Твайлайт, скажем, начали проедать бочки. Сани потеряла пони, пытавшуюся переместить их, когда несколько бочек лопнули, словно были сделаны только из покрывавшей их когда-то краски. Я наблюдала, как мы осматриваем Рейнбудэш сверху донизу. Знаешь, я до сих пор поверить не могу, что ты носишь это. Эй, hey, Мы же элитные воздушные силы Луны! Как же еще мы будем называть себя?» «Как насчет чего-нибудь, кроме шэдоу-болтов?» — пренебрежительно предложила Рерити. «Ну а почему бы не сыграть на сумасшедшем страхе зебр перед Найт первоначальные «Первоначальные шэдоу-болты как раз и были Найт Мирмун!» Рейнбоу заговорчески ухмыльнулась. «Почему бы не использовать это в наших интересах? Каждая зебра, что видит нас, покидает поле боя. Это на одного меньше, кого надо убить, и кто бы мог убить кого-то из наших. Тем не менее, я никогда не смогу привыкнуть к тебе, выглядящей так. На самом деле, сказал Рейн Будеш, закинув копыта за голову и пригладив им гриву, у меня была мысль насчет этого. Как думаешь, твои старые швейные навыки сойдут для работы с броней? О, Рейн Будеш, ты меня обижаешь. О! раздался возглас откуда-то слева от моей хозяйки. Через мгновение серый пони в военной форме остановился после галопа и отсалютовал Рейн Будеш. Риорите отступила назад. Вольно, э! Дэш посмотрел на униформу пони. «Командир танка?» «Торчут, мэм! Большой ваш поклонник! Следил за вашими успехами, начиная с Вондерболтов. Мордочка Рейнбудеш Дэш оживилась. «В самом деле?» «Ты видел меня в прошлом году на Голобконе?» Моя хозяйка покачала головой. «Дэш, кажется, ты будешь некоторое время занята. Я догоню тебя попозже, — сказала она любезно, хотя эта пегаска искала ее, а не наоборот. Как думаешь, к обеду освободишься?» Рейнбо обернулась. О да, без проблем! Я хотела бы подбросить тебе несколько идей!» Я почувствовала, как Рерти улыбается. «Кроме того», — добавил Рейн Будеш, подлетев поближе и шепча на ухо, «до меня дошел слух, что ты работаешь над новым заклинанием вместе с Министерством мира. Что-то насчет сохранения пони живыми и в сознании на неограниченный срок. Замедление жизнедеятельности — да. Хотя это и очень плохое его описание», — ответила Рерти, кивнув. и я работаю над ним для них, а не с ними. На некоторых э, частных направлениях исследований, наконец, их кое-какие плоды. Но оно всё ещё нуждается в некоторой тонкой настройке». Дэш широко улыбнулся. «Отлично! Потому что это звучит как то, что я как раз ищу!» Рерити подняла бровь. «Смею ли спросить?» «О, лишь часть проекта одной пегаски!» Я почувствовала, как Рерити нахмурилась. Ты имеешь в виду ту вещь, которую ты сделала ужасным бельмом на глазу все наши прекрасные квестри? Она фыркнула. Башни будут лучше выглядеть, как только будут готовы, я обещаю. Apple Bloom говорит, что они будут элегантными. Тебе же нравится элегантное, так ведь? Да, нравится. Но я по времени с решением пока сама не увижу их. По морде Рейнбуй Дэш расплылась широкая улыбка. Просто подожди, пока не увидишь главный центр. Вообще ты можешь увидеть его строительство, если посмотришь с крыши больницы. Просто повернись к водонапорной башне и взгляни около полутораста километров вперед и вверх. Рейнбу сделал паузу. Ну, возможно, потребуется бинокль. Уж скорее телескоп! возразил Ревити. ага Во всяком случае, он пока еще не назван. Мне не позволяют назвать его, как я хотела. Хотя это мой хренов проект и мое министерство, так что. Ты хотела назвать его «Мега-крутой центр грандиозной супер-потрясности Дэш, не так ли?» — спросила Рарити, дразня Дэш в ответ. «Нет!» — с негодованием отозвалась Рейнбоу, а затем призналась. «Ну, не совсем». Рарити рассмеялась очаровательным и счастливым смехом. «Иди, Дэш, удели время своему поклоннику. Встретимся позже!» Рейнбоу Дэш ухмыльнулась и, помахав хвостом, полетела к командиру танка Торчуду. Через несколько секунд Они уже были погружены в обсуждение воздушной акробатики Рейнбу Дэш. Пегаски, которая, по всей видимости, могла выполнять сверхзвуковые радужные удары даже во сне. Релити повернулась и побежала прочь, напевая радостную мелодию. «Что ты сделал?» — потребовала ответа Каламити Синит, когда я покинула память. Пегас нервно переступил с копыта на копыта. «Я не знаю, но сама начала делать это!» Мои уши уловили высокий писк антенны. Я взглянул на Каламити, смотрящего на терминал так, словно тот подвел его. Замиранием сердца я спросила. — Что? Блокировка сработала? Каламити покачал головой. — Не, вошел почти без проблем. Не так уж сложно было. — И? Что это за место? Это то, о чем ты думал? Каламити сглотнул. — Это анклавовский эксперимент. Под руководством Харбинджера, одного из членов Высшего Совета Анклава. Они тут игрались с магически контролируемыми звуковыми излучателями, надеясь адских гонщик. — Они пытались сделать из этих существ рабов, — негромко сказал Ксенит. Я смотрелась вокруг, впивая свежим взглядом в крышу. — Не думаю, что это сработало. — Как считаете, возможно ли то, что нам несказанно повезло? И Каламити только что врубил сигнал «Оставьте нас в покое!» — мрачно пошутила Вельвет Ремеди. подошла к краю крыши и глянула вниз на улицу. Она тут же отпрянула обратно, сокруглившимися от ужаса глазами, и ее шерстка угольного цвета только подчеркивала побледневшую мордочку. Я осмелилась взглянуть. Солнечный жар лебида, Селестии! Улица была забита адскими гончами, их были десятки. Большинство вылазило из дверных проемов или карабкалось по зданиям. и все направлялись к нам и выглядели разозленными. Примечание. Максимальный уровень.